Это, конечно, избитый штамп, но ей невыносимо. И она готова скрипеть зубами каждый раз, когда думает о случившемся. А не думать не может. Так что она в последний раз оглядывает устрашающие пустые комнаты места, которое раньше называла домом. Вещи рассортированы, мебель и картины упакованы и отправлены на хранение. Так же, как и ее чувства. С чувствами покончено. Посмотрите, куда они ее завели. Она отдает ключи риэлтору, вызывает Убер и едет в Сохо на прощальный обед с Тео. Ее партнером, соучредителем агентства Хаббл. Сейчас июнь. Город, кажется, никогда не выглядел красивее и дружелюбнее. Она всегда считала, что Лондон летом особенно хорош. Это ее любимое время года ведь. Так приятно наблюдать, как люди избавляются от зимней бледности и тёплых пальто, атаков практичности. Оставляют чопорные английские привычки, и, кажется, наконец расцветают в долгожданном тепле. Даже помпезная архитектура выглядит менее грозно, если залита потоками света. Хотя она слишком загружена, чтобы наслаждаться типичными летними радостями неторопливыми обедами в элегантных кафе на открытом воздухе, прогулками по паркам или ленивыми вечерами в пабах на берегу реки. Но ей нравится, что все это просто есть. Сейчас, думает она, легче наблюдать за жизнью других людей, чем размышлять о своей собственной. Такси высаживает ее около любимого греческого ресторана на Бервик-стрит, где Тео уже сидит за своим обычным столиком на улице, а рядом охлаждается в ведерке со льдом бутылка шампанского. «Уже празднуешь, Тео?» «Они настаивали», — говорит он с усмешкой, наливая ей бокал. Эни качает головой и садится. «Хотя Космо не верит, что ты бросаешь нас». «Правда, Космо?» Тео смотрит на пожилого официанта, и тот качает головой, изобразив соответствующее скорбное выражение лица. «Я тоже», — То поднимает свой бокал. «Что мы будем делать без тебя целых три месяца? Если ты, конечно, продержишься так долго. Лично я даю максимум полтора. Потом ты на стенку полезешь. Мы вроде решили, что на стенку я полезу, если останусь здесь. Ну да, ну да». Тео глаза. «Но тогда я думал, что ты сбежишь отдыхать в спа-отель на краю света или писать роман в бунгало на берегу океана. А не поедешь домой в Ирландию?» Он проговаривает их заказ к косму на беглом греческом, а затем снова усаживается в кресло и спрашивает, глядя на нее: «Ты действительно уверена?» «Ты знаешь, что да. И знаешь, почему?» Тео выдерживает ее взгляд и кивает. «Я просто… не знаю, правильно ли это. Возвращение домой — не всегда выход. Сейчас я не могу придумать ничего лучше. И кроме того, я там нужна. Ты нужна здесь. Ты всегда можешь послать мне имейл, и я отвечу. Мы можем говорить по видеосвязи, будет даже романтично. Вроде как я в офисе. Только фон другой. Я никогда не умел поддерживать отношения на расстоянии. Мне нравится, когда коллеги в офисе, а не где-то в другой стране. Мы уже все это обсудили, напоминает она. Все подписано, улажено. Мой адвокат будет готов ответить и поработать еще, если понадобится. Я знаю, говорит Тео, внимательно наблюдая за ней. Но это. Не то же самое. А еще я буду скучать по тебе. Эни улыбается. Я вернусь быстро, ты не успеешь соскучиться. Когда это все будет позади и жизнь вернется на круги своя. Она разглядывает улицу, не желая встречаться с Тео взглядом. Тео все еще наблюдает за ней. Потом вздыхает. Делает глоток шампанского. «Расскажи еще раз о своей семье, почему тебе нужно вернуться домой, чтобы спасти всех и каждого?» «Я никого не спасаю. Отец болен. Муж моей сестры, похоже, замешан в каких-то сомнительных сделках. Моя бедная старая мама пытается со всем этим справиться, и ей нужна помощь с отелем. Нужно выяснить, что на самом деле происходит, и разобраться с этим». «Я не спасаю Тео. Я минимизирую потери». «Почему ты?» — Тео смотрит сердито. «Тебе нужен отдых, а не роль в семейной мыльной опере. Разве они этого не понимают?» «Говоришь, как моя сестра». «В смысле?» «Она постоянно повторяет, что я помешана на контроле. Слишком зажата». На всех давлю и требую невозможного от окружающих, особенно от членов семьи. А это правда? Тео поднимает бровь. Энни хмурится. Зачем ты спрашиваешь? Ты же меня знаешь лучше многих. Я думаю, единственный человек, от которого ты требуешь невозможного, ты сама, мягко говорит Тео. Энни игнорирует его слова. Это, наверное, странно, но я никогда не чувствовала себя частью семьи. Я не умела следовать всем тем неписанным правилам, которые они, похоже, принимали как само собой разумеющиеся. Мы в лучшем случае не понимаем друг друга, а в худшем чертовски раздражаем. Мне не терпелось оттуда сбежать. Для меня это звучит вполне нормально, но я же грек. Ты знаешь, как у нас говорят... «Ты можешь выбирать друзей, но не семью. И не забывай, Энни, здесь, в Лондоне, у тебя появилась новая семья. Мы все!» Тео энергично взмахивает рукой. «Подумай, чего ты достигла за последние десять лет. О друзьях, которым ты не безразлична. «Я знаю», — вздыхает Энни. «Но я должна поехать, Тео. Так что больше не пытайся меня переубедить, пожалуйста». «Я просто собираюсь в Ирландию на три месяца, чтобы помочь дома и чтобы ненадолго уехать, окей?» «Давай на этом остановимся». Тео поднимает руки в знак того, что сдается. Дальше обед проходит мирно. Они обсуждают клиентов, агентства и завершенное слияние. Последние шесть месяцев были утомительными, поскольку Хаббл выкупала международная компания WHM&DAR. Но после сюрприза от Эда, Эни даже рада была с головой погрузиться в работу и выматывалась до такой степени, что ее друзья и коллеги стали беспокоиться. Вот почему Тео настоял, чтобы она взяла творческий отпуск. «Уезжай. Заляг на пляже, где тебя никто не знает». «Пожалуйста, Энни, ты уже пугаешь нас». И только вопрос времени, когда ты начнешь распугивать клиентов. Ты же прямо излучаешь напряжение. И действительно, неважно выглядишь. Я не могу, Тео. На меня все снова навалится, если я остановлюсь. Работать ⁇ единственный выход. Я знаю, Эни. Поверь мне. Но именно поэтому тебе нужно остановиться, иначе ты себя доведешь. «Ты что, хочешь ходить по кругу, как тот привязанный ослик? Неужели неподражаемая Энни Салливан сломалась из-за неудачных отношений? Всего лишь из-за какого-то там мужчины?» Энни посмотрела на него так, будто получила пощечину. Слова Тео задели ее, но они попали в цель, ведь при всей их резкости были сказаны из лучших побуждений. Тео просто пытался заставить ее прислушаться, и в глубине души я не понимала это. Она неохотно согласилась. Это случилось шесть недель назад. Люди подходят к столу, здороваются. Потом знакомый телепродюсер останавливается немного поболтать. Тео, как всегда, кипит энтузиазмом, но продолжает незаметно поглядывать на Энни. Энни понимает, что она для него гораздо больше, чем деловой партнер. Они с Тео старые и очень близкие друзья. Она знала, что Тео беспокоился о ней последние три месяца, поскольку она так изменилась, что сама не узнавала себя в зеркале. Энни не была дурочкой. Она замечала, как люди шепчутся о том, что она торчит на работе допоздна, худеет, что ее шутки стали нехарактерно злыми и вообще у нее темные круги под запавшими зелеными глазами. Как бы она ни старалась притворяться, что справляется, в глубине души знала, что не вывозит. Тео, конечно, обо всем знал. Ему все стало бы известно, даже если бы я не промолчала. Сплетни расползлись неприлично быстро. Он выслушал ее и поддержал. И хотя она вроде бы спокойной и без эмоций рассказывала подробности, по лицу Тео было видно, он чувствовал ее боль от предательства и потери. Он жалел ее, но не был удивлен, и это было тяжелее всего. Тео знал Эда задолго до того, как Энни встретила его, и был в курсе, что тот оставлял за собой шлейф разбитых сердец. Эни тоже знала, если честно, не слепая. Но даже для бабника это был на высоте красивый, умный, яркий, общительный и ошеломляюще обаятельный. Хуже всего то, что он был по-настоящему хорошим парнем. Тео, он нравился. Это всем нравился. Не любить его было невозможно. Но, как метко заметила нынешняя жена Тео Кристина. Эд действовал на женщин, как кошачья мята на кошек, и сам тоже легко подпадал под их очарование. не продержалась дольше, чем все ее предшественницы. Она даже поверила, что у них есть совместное будущее. Она безуспешно пыталась скрывать самодовольство, когда слышала, что Эда наконец-то приручили, что наконец-то он нашел ту самую, единственную. А затем случилось неизбежное. Энни стоически держалась, когда все выяснилось. Но ее близкие друзья и коллеги знали, как дорого ей это обошлось. В конце концов Тео сказал, что больше не может на это смотреть. Настоял, что ей нужно уехать. Сменить обстановку. Она признала, что Тео прав. В определенных сферах, и реклама была одной из них, Лондон был совершеннейшей деревней. Настолько, что даже вызывал клаустрофобию. Невозможно было избегать Эда ни на деловых встречах, ни просто в общественных местах. И, учитывая нынешние обстоятельства, это было невыносимо. Эни уговаривала себя, что три месяца пролетят быстро, что она вернется даже раньше, все эти неприятные обстоятельства останутся уже в прошлом, и она сможет опять заняться тем, что у нее получается лучше всего. И все же, когда официант вызвал черное такси, чтобы оно отвезло Энни в хитроу, и достал ее чемодан из застойки, она на мгновение потеряла самообладание. Без своего шикарного делового костюма в обычной футболке и джинсах Энни чувствовала себя уязвимой очень молодой, намного моложе своих 36 лет. Когда Тео встает, чтобы заключить ее в свои медвежьи объятия, его глаза подозрительно блестят. «Будь на связи», — повторяет он. «Позвони мне, как доберешься, и не забывай рассказывать, как дела». Энни кивает, не доверяя своему голосу. Именно от доброты ей больнее всего. Она забирается в такси. Надевает солнцезащитные очки закрывает глаза, не желая болтать с водителем. Она не хочет быть грубой, но будет, если придется. К счастью, таксист, получив указания, не пытается продолжить разговор. Они маневрируют на узких улицах Сохо, оставляя стенд позади. Затем машина вырывается на шоссе, и впервые привычная тяжесть в груди Энни уступает место панике. Пути назад нет, чтобы там Тео не говорил. В глубине души она это знает, поэтому делает глубокий вдох, сморкается и вытирает слезы, текущие из-под темных очков. Она не будет плакать, она не будет жалеть себя. Она просто будет очень, очень злиться. На что имеет полное право? Злиться на Эда на его предательство выбившее у нее почву из под ног и главное на саму себя